Малые и средние войны Ранние успехи, выпавшие на долю Дмитрия, не были его заслугой. Их следует приписать уму митрополита Алексия и предприимчивости московских бояр. Первым самостоятельным шагом юного князя стала попытка окончательно подчинить Тверь. И попытка эта оказалась не слишком удачной. 17-летний Дмитрий поступил недальновидно, плохо рассчитал риски. Михаил Александрович Тверской – Сам по себе был не особенно силен, но он приходился зятем могущественному Ольгерду, который немедленно вступился за свойственника. Это давало литовскому правителю законную возможность распространить свою власть на русские земли. Противник был грозный, незадолго перед тем одержавший при Синих Водах славную победу над самими ордынцами. Получилось, что Дмитрий ввязался в тяжелый затяжной конфликт, длившийся с Перировами целых восемь лет. Маленькое столкновение с Тверью обернулось Московско-Литовской войной. С самого начала все пошло не так. Михаил привел из Литвы большое войско и пришлось с ним мириться. Дмитрий рассудил, что раз не получилось одолеть противника в открытом бою, имеет смысл испробовать традиционное московское средство – коварство. И церковь помогла своему верному покровителю в этом неблаговидном деле. На следующий год Михаила почтительнейше пригласили к митрополиту на разбирательство тяжбы в Москву. Там тверского князя и всю его свиту схватили, да и посадили в темницу. Но Дмитрий опять плохо рассчитал. В Москву из Орды была направлена своего рода инспекционная поездка, в которой участвовали три ордынских князя. Испугавшись, что придется держать ответ за самоуправство, у Михаила ведь был ханский ярлык на княжение. Москвичи отпустили пленников, правда, в качестве выкупа забрали себе одну тверскую волость. Расплата за эту невеликую прибыль оказалась дорогой. Михаил побежал к тестью жаловаться, и теперь Ольгард засобирался в поход уже всерьез. Этот опытный полководец отлично владел искусством внезапного нападения. Его стремительное вторжение в московские земли застало Дмитрия Ивановича врасплох. Времени собирать большое войско не было. Ольгерд поочередно разбил посланные против него отряды, причем разгром был тотальным. Погибло несколько вассальных московских князей, немало воевод и бояр. Литовцы шли прямо на Москву, сжигая села и городки. Уже очень давно эти земли не подвергались вражеским нашествиям, и вот Дмитрий необдуманным поступком навлек на свой народ беду. Надежда оставалась только на каменные стены Кремля. За ними Дмитрий и заперся, предварительно спали в предместье, чтобы литовцам негде было укрыться. Тут-то и оказалось, что огромные расходы на новые укрепления были не напрасны. Ольгерт три дня постоял под несокрушимыми стенами, увидел, что крепость не взять, и повернул обратно. Но компания была проиграна. Пришлось вернуть Михаилу захваченные владения. После этого примерно с год Дмитрий отстраивал сожженные дома и копил силы. Летом 1370 года он снова напал на Тверь. Как и прежде, Михаил уклонился от боя, ретировался в Литву, просить помощи. Однако Дмитрий умел учиться на своих ошибках, и на сей раз очень грамотно выбрал момент. Незадолго перед тем Ольгерд потерпел тяжелое поражение в войне с тевтонскими рыцарями, и ему сейчас было не до Москвича основательно похозяйничали на беззащитных тверских землях, дома пожгли, людей и скот перегнали к себе. Но Дмитрий пока лишь научился выбирать правильное время для начала войны. Предвидеть долговременные последствия своих действий он еще не умел. Настала зима. Ольгерд собрал новую армию, которая, кроме Тверской дружины, присоединилась еще и Смоленская. Тамошний князь зависел от Литвы больше, чем от Москвы. Биться с таким большим войском Дмитрий Иванович поистерегся, да и зачем? У него ведь была неприступная каменная крепость. В ней он и заперся. Это было мудро. Ольгерт оказался в тупике. Взять Кремль он не мог. Для зимней осады не имел припасов. Поэтому был вынужден попросить мира. Михаил смог вернуться в Тверь. Так закончился очередной раунд этой довольно бестолковой войны. В ничью. Но теперь Михаил понимал, что его в покое не оставят. И решил поискать поддержки с другой стороны. Отправился в Орду. Весной 1371 года он вернулся из Сарая, от Мамая, с ярлыком на великое княжение Владимирское. А чтобы Дмитрий не посмел ослушничать, Михаила сопровождал ханский представитель Сары Хаджа. В прежние времена этого было бы вполне достаточно, чтобы соперник покорился. Но истощенная великой заметней Орда была уже не та. Не та стала и Москва. Дмитрий Иванович пренебрег ханской волей и Владимира не отдал. Это было совершенно небывалое событие, означавшее коренной перелом в отношениях русских с Золотой Ордой. Впрочем, до войны дело не дошло. Было использовано верное и привычное средство — подкуп. Дмитрий зазвал к себе сары-хаджу, умаслил его обильными дарами и посол пообещал замолвить словечко перед Беклярбеком за щедрого московского князя. Свое обещание посол исполнил. Вскоре Дмитрий наведался в сарай, задарил там и Мамая, и марионеточного хана, и всех, кого только можно, в результате чего вернулся обратно с ярлыком. Следует учесть еще и то, что мамая в этот момент было не до русских дел. Зато деньги ему пришлись очень кстати. Из восточных степей на него надвигался могущественный Урусхан. В 1372 году начался новый этап войны между Москвой и Литовско-Тверским союзом. Причем Дмитрий Иванович продемонстрировал новое умение, которого за ним до сих пор не замечалось – полководческое. На этот раз он не уклонился от боя с литовцами и разгромил их авангард, лично командуя войском. Впечатленный Ольгерт не решился на генеральное сражение. Две армии долго стояли одна напротив другой – и в конце концов заключили перемирие на выгодных для Москвы условиях. Михаил должен был очистить несколько властей. После этого в 1375 году была еще одна военная кампания, теперь уже последняя. Ее инициатором выступил Михаил, который решил воспользоваться одним удачным для него обстоятельством. В московском государстве издавна существовала должность Тысяцкого, нечто вроде первого министра. Это место на протяжении нескольких поколений занимали представители семейства Вильяминовых, старинного рода ведущего свое происхождение еще от варягов. Тысяцкий Василий Вильяминов пользовался огромным влиянием и уважением. Князь Дмитрий именовал его своим дядей. Они действительно состояли в родстве, поскольку мать Донского была из Вильяминовых. Однако, когда Василий Васильевич умер, государь не сделал его сына Тысяцким, а упразднил эту должность обладавшую слишком большими полномочиями. Должно быть, войдя в возраст и силу, молодой Дмитрий Иванович стал тяготиться своей зависимостью от аристократической партии и решил несколько урезать ее власть. Иван, сын покойного, воспринял это как страшное оскорбление и уехал из Москвы в Тверь со многою лжею и льстивыми словами. Вместе с Иваном Велиминовым к Михаилу переметнулся богатый купец Некомат, по прозвищу Суражанин. То ли он был родом из Суража, нынешний Судак, то ли вел торговлю с Крымом. Многое лжа, о которой упоминает летописец, видимо, заключало в себе какие-то секретные сведения, которые могли опорочить Дмитрия в глазах Орды. Ценных перебежчиков Михаил послал к Мамаю, а сам поехал в Литву договариваться о помощи. Он рассчитывал, что на этот раз Москва окажется под двойным ударом с востока и запада и не устоит. План вроде бы сработал. Миссия доносчиков увенчалась успехом. Мамай поверил им, причем оставил Вильяминова при себе, а Никомата со специальным ханским послом отправил к Михаилу, передав ему Владимирский ярлык. Пообещал подмогу и Ольгерт. Обнадеженный Михаил начал военные действия. Однако вскоре выяснилось, что воюет он в одиночку. Мама еще не закончил борьбы с ханом и никаких войск на Русь отправить не мог. Очевидно, он полагал, что довольно будет отредеть посла. История Сары Хаджо Беклярбека ничему не научила. Не торопился, памятуя о поражении 1372 года и Ольгерд. Должно быть, ждал, не выступят ли татары. Зато Дмитрий Иванович терять времени не стал. Он собрал дружину, призвал удельных князей, заключил союз с новгородцами, давними врагами тверичей и ударил по Михаилу с разных сторон. Тот засел в своей столице, все надеясь на подмогу. Литовцы действительно выступили в поход, однако узнав, какую большую рать собрала Москва, повернули обратно. Михаил доблестно оборонялся, отбил приступ и даже сделал удачную вылазку, но скоро понял, что ни от мамая, ни от тестя помощи не дождется. Тогда он признал свое поражение и поклонился Дмитрию. По условиям договора Михаил признал себя младшим братом московского князя отказался от всяких претензий на Владимир и Новгород, обязался поставлять Москве войско и, самое главное, расторг союз с Ольгердом, самым опасным противником Дмитрия Ивановича. Изматывающее противостояние между Москвой и Дверью наконец завершилось. Я счел полезным пересказать довольно однообразные перипетии этой длинной, малоинтересной войны, потому что они дают возможность проследить за эволюцией будущего куликовского победителя, который постепенно превращался из самоуверенного, нерасчетливого юнца в искусного стратега и умелого полководца. Дело Вильяминова На истории с Иваном Вильяминовым нужно остановиться подробнее. Она примечательна сразу в нескольких отношениях. Итак, беглый сын последнего Тысяцкого остался в Орде. В последней Тверской войне он не участвовал, однако по-прежнему жаждал отомстить своему обидчику. Два года спустя поймали лазутчика, какого-то попа, который отправлялся в Москву с мешком злых зелий лютых отравить князя. Впрочем, возможно, это было позднейшей выдумкой, призванной очернить Ивана в глазах москвичей. Дело в том, что вскоре после этого, в 1378 году, Вильяминов попытался тайно проникнуть в Тверь, вероятно, рассчитывая затеять новую смуту, однако попался и был доставлен в Москву на суд. Событие было беспрецедентное. Как именно проходил суд, мы не знаем. Скорее всего, Дмитрий Иванович решил учесть Вильяминова единолично. Ивана казнили на Кучковом поле, при большом стечении народа, причем многие прослезившись о нем и опечалившись о благородстве его и величестве его. Тут все было нове. Во-первых, сама публичная казнь, прежде на Руси не практиковавшаяся. В русской правде вообще не было высшей меры наказания. Во-вторых, неслыханным делом была расправа с членом такой важной фамилии. В-третьих, князь не только предал боярина смерти, но перед этим еще и конфисковал его имущество, а это являлось прямым нарушением древнего обычая, согласно которому боярин, отъезжая к другому властителю, сохранял свои вотчины. Все эти новшества означали, что отныне воля государя будет стоять выше закона и традиций, и что боярам не следует вести себя слишком вольно, поблажки и пощады за преступление не будет. нове было и то, что преступлением был объявлен переход к другому князю, прежде бывшей в порядке вещей. Так на Руси впервые появилось понятие государственной измены». Правда, казнь одного из Вильяминовых не навлекла опалы на других членов этого разветвленного рода. Они продолжали и в дальнейшем занимать в государстве важные военные и административные посты. Параллельно с Тверской войной Дмитрий Иванович вел еще одну на юго-восточной границе против Рязани. Там с 1350 года правил сильный князь Олег Иванович, тоже носивший титул великого и не желавший покоряться Москве. Государство у него было небольшое, географически расположенное неудачно. С одной стороны хищная орда, с другой — не менее хищная Москва. Но Олег был ловок и гибок. Он все время пытался балансировать между двумя противоборствующими силами, примыкая только к одной и только к другой. Несмотря на жертвы, поражения и испытания, этот феноменально живучий феодал сумел продержаться в невозможно трудных условиях более полувека. В 1371 году Дмитрий впервые попытался завоевать Рязань, отправив против нее сильное войско. Олег вступил в бой, но был разбит и еле унес ноги. Его княжество было оккупировано москвичами, однако ненадолго. Через два года он вернулся и восстановил свою власть. Это было лишь самое начало конфликта, который растянется еще на более долгий срок, чем Московско-Тверской.